Синие, лиловые, зеленые волны света наплывали на лицо плюгавого старикашки, ахенеева и черта. И хотя предложенный джинам способ передвижения в четвертый круг не шел ни в какое сравнение с НЛО, другого выхода, нежели этот, экстренно сдуться из тоски не было. Путешественники последовали совету, затарились в бутылку. На стеклянном полу ленивым мереном растянулся Яков и, прилепившись взглядом к сидящему в позе лотос-древнежителю, дотошено выспрашивал. — Так как же тебя, старая перечница, в эту посудину зафасовали? Черт щелкнул когтем по просвечивающей стенке субдержабля. Джин, постарально настроенный, с исчезнувшими от свежего воздуха респираторными аномалиями, ровно и с удовольствием произнес «Алексаш Куменшикова, знаешь?» Владимир Иванович, услышав знакомую фамилию, как учуявший валерьянку кот, облизнулся, привстал со стопки старинных фолиантов. «Уж кого-кого о имени и соратника и друга Петра Великого здесь, в аду, он и при всем искореженном воображении Никак не ожидал встретить. В голове заблуждала идейка, а почему бы и нет? Сначала очерк, потом повесть, а после и до романа рукой подать. В раскаленном мозгу тут же возникла, оформилась будоражащая кровь-картинка, роскошно изданный бестселлер «Бытие Александра Меньшикова в аду». — Конечно, знаю. В отличие от Ахнеева, Яков удивлен не был. «Откуда — Откуда? Владимир Иванович прикусил губу, поймал черта на слове. — Вобос даешь! Только не видаль, меньшиков, Ха -ха. неинтересно. Якова так и подмывала помарияжить заинтересованного фантаста, но, вспомнив его самоотверженный поступок, От чистого сердца вырвавшийся предупреждающий крик о двуглавой твари, демонюга угомонился и без обычной рисовки произнес. Я еще, когда учился на экзамене, заменщиковский бунт в тоске не утхлопотал, перепутал Екатерину I с Екатериной II, ляпнул, что Алексашка в был фаворитом второй и от ревности перерезал остальных метивших на это место кабелей. Правда, потом пришлось пересдавать, но ничего, как сгустя вода, без последствий. — А ты, дед, знаком, что ли, с ним? Э — -э -э, Минхерц, не то слово! Задрипанный дедуля горестно собрал морщины на лбу. — Ведь это меньшиков со трапезниками меня в бутылку-то догнал! Замухрышка переменил позу И повел печальный рассказ. «Я уж, сынки, Не всегда таким чахлым и дохлым казался. Пятьсот лет с гаком наитемнейшим В третьем круге прослужил, Без стучка и задоринки. Ух, и золотое времечко поперву было!» Хаскет знобливо встряхнулся И тут же развернул плечи. На щеках выступил Юношеский румянец. Виянье иное в те годы сквозило. Грешник, ежели поступал к нам, То сознательный, богобоязненный, Отмолит на скороту грехи и в рай. Посветлялись гуртами, А которые из болярно-купцов это косяки самостоятельные, солидные. Бывало, чей приставится в наш круг купчина, Глядь, а у него за место креста нательного мошна, полная, и а боляри так те все больше в камнях и мехах других. Изредка и разбойнички, душегубы попадались, но это особая статья. Я их при себе держал. Такие музатер гитати, что иному черту фигурально выражать с точков форы дадут. Потом повалил тучей. Грешник времен Иоанна Грозного. Царево причина, на, на э, людей всякие, но эти немного побаламутили, они уже бойки поперу казались. Но и их скрутил, обернул свою веру, а, чтобы не слишком вольготно чувствовали, к месту приставил. В корень зрел. Мастерами всяких дел определились, благо им не занимать. Экс, наитемнейший, Расслабил лоб и весь во власти приятных воспоминаний продолжил. Все бы ничего, и штат подобрался, один к одному, черти с понятием, и распорядок дня строгий, все очень чинарем, небытие малина, а в утрам в полдень до полночь колоколась земли, Задушевно так, бом-бом, день-дон. — Лепота! Только кончилось спокойное времечко. Наступила пора Петра-реформатора. баляре поступать перестали. По монастырям, как куры, разбежались, попрятались, а оттуда прям махоньку без пересадки в рай. Ну, а ежели который случайно заскакивал, так без былой роскоши, а в кургузом кафтанчишке. Зато с политесом, Шибко грамотный, на кривой кобыле не подъедешь. И купчишки туда же, в калашный ряд. Товариществ всяких понавыдумывали, Кумпании наорганизовывали. Даже мои на эту мякину клюнули. Из подручных до заплечных. В акционеры подались. А тут и Алексашка самолично нарисовался. Я, понятно, сразу к нему подкатил, умаслил. В райвне конкурса предложил пропихнуть. Другой бы с радостью, а Алексашкой слушать не хотел. Ну, думаю, не на того напал. Да, этот подарок укольным путем сплавлю. Но дому богу известно, сколько я злато и серебра заимцам попередавал. А толк-то ноль. Видно, земли протекция, не переплюнешь. Ладно... Выход один — поговорить откровенно, как мужик с мужиком. И поговорил, и до сих пор корежит, как сейчас помню. Вызывай Алексашку к себе в апартамент, и прям так, без предисловий. Ну что тебе, Алексашка, не мется? Утихомирься, чай молодой. Прекрати со своими воду мутить. Езжай к Богу в рай и место давно забронированное, и твой херц ждет не дождется любимого дружка. А он глазище вытаращил, и отвечает. — Я к чужим раям непривычный, надо будет и здесь у тебя рай организую, не больше не привыкать, а будешь встревать, так я этот черток вместе с верными друганами ко всем чертям собачьим в порошок сотру. Но про порошок это он для красного словца вставил, припугнул. Ужасный наглец! Никакого почтения к старшим почину. Поперву разошлись, мирно, на время. Утром докладают, Меншиков выдумал ассамблею и приглашат меня к такому-то времени. Отказаться? Пойдут пересуды, сплетни. Явился с опозданием. А Алексашка лузг семечки и молодцам с амбицией. Бочь курому, ну и темнейшему, чтобы впредь не нарушал установленный регламент. Ну, понятно, заулюлюкали, захороводили пустоврёхи, а им что, лишь бы поизгаляться, а над кем-то всё равно. Прикинул я кранты, хоть и аллергия мучит, а пить надо, иначе засмеют, заторкают. Вон сколько злорадствующих!» Опрокинул бочонок И ничего. Правда, легкое окружение по телу разлилось. Но это от малой дозы. — А Алексашка хочет. — Молодец, — говорит, — наитемнейший. Теперь для полного счастья портеечку в подкидного и по домам. — Все ли играть? — И здесь я меня повело, подкосило. Не иначе что-то подсыпал вино. Помню, проигрываю, а Алекс Сашка знай, передергивает карты, да на подпись бумажки сует. Завтра по молол разберемся, расплатимся, кто кому и кто чего должен. Помню, перед тем, как совсем вырубиться, подмахнул я шуточную громотенку, что, мол, в случае проигрыша обязуюсь влезть в бутылку. Ушутил, Алексашка. Да. Просыпаюсь на следующий день. Башка разламывается, а меньшиков, съевший не одну собаку в выколачивании долгов, уже в приемной торчит, а у деянцей дожидается. Сел я за стол, гнурога от бешенства. Черт, лопоухий, ругаю себя, размазня, ведь был чист, как стеклышко, а превратился в кого. В мото. Короче, зову Алексашку, а он не один заходит с другами и прям с порога. Ну и что?» — говорит, наитемнейший бог, шельбу то метит, например, их заявляет. Сыпал бы я тебе по первое число и краями, но не тот случай. Лишь кадвинул руководитель, поэтому отменяется. То в глаза смеется да стервец и на стол бац. Батюшку вчерашних векселей, а там, бальшки мои, готовая удавка. Оказывается, перед тем, как последнюю ставку сделать, я весь третий круг продул. А Алексашка поторапливает. Давай, говорит, похмеляйся Ромом и в эту же бутылку, пока до Антихриста не дошло. Он для тебя ради такого случая что-нибудь поинтереснее выдумает. Покрученился... Помозговал я и так, и едок. Он точно, выход-то один, в бутылку лести. Поведители то не судят, а меня как пить дать к ногтю и в расход. Лучше попробую отсидеться. Хлебнул на прощание хмельного и упрятался в бутылку. Вот и вся история. Дальше и говорить не о чем. Триста лет а, может, чуть меньше, проторчал в посудине, один как перст, пока вы не ослабонили. Дед закончил рассказ и пригорюнился вновь.